Глава 21 В Валенду путники прибли к вечеру следующего дня. Город на фоне оловянного неба выглядел черным, и только местами, тени, в которых он утопал, прорывались огоньками факелов или свечей этими слабыми искорками света и жизни. По дороге на Валенду, куда они свернули, не было ни одной почтовой станции. Все они стояли на основном пути, ведущем в тариум где сидел провинкар Баоси, а потому лошадей поменять путешественникам не удалось, и кессерил позволил усталым животным весь остаток пути через город и вверх по холму к замку идти не спеша. Как бы хотелось кессерилу остановиться здесь, не доехав до замка, и сидеть много дней напролет, не двигаясь. Ведь буквально через несколько минут ему придется рассказывать бедной матери, как умирал ее сын. Из всех испытаний, которые он ожидал встретить по дороге, это было наихудшее. И все-таки им пришлось подъехать к воротам замка Провенкары. Охранники сразу узнали Кэссерла и побежали звать слуг. Дэми гром взял лошадь Кэссерла под узцы и сразу же спросил, зачем они приехали. Он был первым, кто обратился к Кэссерлу с этим вопросом, но далеко не последним. «Я привез письма про винкарии и леди Исти, коротко ответил Кэссерилл, склоняясь к луке своего седла. Тут же, у плеча его лошади, вырос Фойкс, готовый помочь. Кэссерилл перекинул ногу через круп коня, освободил ногу от стремени и спрыгнул на землю. Колени его подогнулись, и он бы упал, если бы сильная рука не подхватила его за локоть. Дорога изрядно его вымотала. Борясь с головокружением, Кэссерил понимал, как дорого он заплатит за радости путешествия. Некоторое время он стоял, испытывая дрожь в ногах и пытаясь установить равновесие, после чего спросил. «Сэр Ди Феррей в замке?» «Он сопровождает провинкару, которая отправилась на свадебный пир в город», сказал Деми. «Я не знаю, когда они собираются вернуться». «Вот как», — отозвался Кэссерил. «Он слишком устал, чтобы думать». Прошлой ночью он был так измотан, что забылся во сне, как только его провожатые довели его до кровати на почтовой станции и спал так крепко, что даже пропустил ежевечерний концерт Донда. Ждать ли ему про Венкару? Он собирался сначала доложить о произошедшем ей, чтобы она сама решила, как все рассказать дочери. Но нет, это невыносимо. Нужно с этим кончать. «В таком случае первым делом я навещу леди Исту», — сказал он. И добавил, «Лошадей нужно растереть, напоить и накормить. Это Ферда и Фойкс Дигура, двоюродные братья Марча Диполяра. Пожалуйста, проследите, чтобы у них было все, и мы ничего не ели в дороге». И, конечно же, не мылись. На них были пропотевшие, забрызганные зимней слякотью шерстяные плащи. Руки были испачканы, а лица — в полосках грязи. Все трое устало моргали, щурясь на свет горевших вокруг факелов. Пальцы Кэссерла, закочневшие на холоде, ухватились за лямки сидельных сумок. Фойкс хотел помочь ему, но Кэссерл решительно отвел его руки и, повесив сумки себе на локоть, повернулся к слугам и сказал слабым голосом. «Отведите меня к леди Исти, пожалуйста. У меня для нее письма от принцессы Изель». Слуга повел его в замок, вверх по лестнице, идущей на верхние этажи нового здания. Время от времени слуге приходилось останавливаться и ждать, пока Кэссерл, преодолевая свинцовую тяжесть в ногах, его догонит. Добравшись до покоя Фысты, слуга шепотом сообщила о прибытии гостя помощникам вдовствующей королевы. Воздух внутри комнат, где жила Иста, был напоен запахами сушеных розовых лепестков согрет пламенем многих свечей и жаром углового камина. В изящной гостиной Исты Кэссерилл в своей дорожной одежде почувствовал себя неуклюжим и грязным. Иста сидела на скамье, на которой были разложены подушки, тепло одетые, а ее светло-каштановые волосы, тронутые сединой, были уложены на спине в толстую косу. Как и вокруг Сары, вокруг Исты клубилась темная аура. Значит, я был прав в своих подозрениях. Иста повернулась к Кассерлу. Глаза ее расширились, а лицо застыло. Конечно же, уже по самому факту появления Кассерла она поняла, что произошло нечто ужасное. Увидев эти темные, вдруг ставшие огромными глаза, Кассерл начисто забыл всю продуманную и отрепетированную тысячу способов поведать королеве о смерти Тейдеса. Но откладывать разговор было бы слишком жестоко. Поэтому, откашлившись и опустившись перед Истой на одно колено, он произнес. «Первое. С Эзель все в порядке. Пусть это вас поддержит». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Второе. Тейдес умер два дня назад от инфицированной раны». Две женщины, которые сидели с королевой, вскрикнули и ухватились друг за дружку, заливаясь слезами. Иста же лишь дернулась, словно невидимая стрела пронзила ее сердце. Не говоря ни слова, она сделала долгий выдох. «Вам понятно то, что я сказал, моя госпожа?» — спросил Кэссерил, неуверенный, что ему удалось исполнить свою миссию. «О, да», — ответила Иста. Уголок ее рта приподнялся. Кэссерил не мог назвать это улыбкой. Слишком много горечи было в этой гримасе королевы. «Когда удара ждешь слишком долго», — сказала она, — «сам удар приходит как облегчение. Время ожидания кончилось. Можно ничего не бояться. Вы меня понимаете?» Кесрилл кивнул. После минутного молчания, прерываемого лишь всхлипыванием ее компаньонок, королева спокойным голосом спросила. Как он эту рану получил? На охоте? Или было что-то еще? «Не вполне на охоте это было», — Кассирилл облизал губы, заветрившиеся на холодном ветру, и спросил. «Моя госпожа, во мне есть нечто странное?» «Увы», — ответила Иста, — «теперь я вижу только глазами. Уже много лет я слепая». «А вы видите не только глазами?» То, как она это произнесла, не оставляло возможности для неправильного толкования ее слов. Косрил кивнул. «Да». Иста откинулась спиной на спинке скамьи. «Я так и думала», — сказала она. «Есть нечто особое в том, у кого есть способности к другому зрению». Одна из женщин подошла, вся дрожа к королеве, и предложила. «Моя госпожа, может быть, вам лучше отправиться в постель? Ваша мать, вероятно, уже скоро приедет». Она бросила на Кессерела полный скрытого значения взгляд. «Королева может сорваться в очередной приступ безумия. Приступ того, что прочие называют безумием. Но была ли она безумна?» Кессерел повернулся к компаньонкам королевы и сказал. «Прошу вас, дамы, оставьте нас». Я должен без свидетелей поговорить с королевой по поводу неотложного дела». «Сэр, милорд...» Женщина попыталась улыбнуться, после чего прошептала Кэссерл на ухо. «Мы не рискнем оставить ее в столь тяжелый для нее час. Она может причинить себе вред». Поднявшись во весь свой рост, Кэссерл подхватил обеих дам под руки и мягко, но настойчиво повел их к двери. «Я буду ее охранять», — сказал он. А вы можете подождать в комнате на той стороне холла. Если у вас будет необходимость, я позову. Хорошо? И несмотря на их ропот, он закрыл дверь. Иста сидела, не двигаясь, и только руки ее шевелились. Она складывала кружевной платок вдвое, в четверо, в восемь раз, и так до тех пор, пока он не превратился в крохотный квадратик. Кесрилл подошел и, скрестив ноги, сел на пол перед королевой, глядя снизу вверх в ее бледное лицо с широко раскрытыми темными глазами. — Я видел призраки Зангры, — сказал он. — Ясно. — Более того, я видел темное облако, нависшее над вашим семейством. Проклятие золотого генерала, бич, рода или всех наследников короля Фонзы. — Понимаю. — Вы о нем знаете? — Конечно. «Это облако сейчас висит над вами. Я знаю. Оно висит над Орико, над Сарой, над Эзель, висело над Тейдесом. «Все это мне известно», — сказала Иста и отвернулась. Кесрел вспомнил состояние шока и недоумения, признаки которого он читал в глазах воинов, только что получивших смертельный удар, но еще не рухнувших на поле боя. «Они еще жили». Они еще не потеряли сознание, они еще боролись, и в этот момент с ними происходило нечто, что выходило за рамки человеческого понимания. Было ли то спокойствие, что было написано на лице Исты, следствием этого шока, и через мгновение шок перейдет в нечто иное? И сможет ли он уловить этот момент перехода? И будет ли он вообще этот переход? «Орика серьезно заболел», — сказал он. Как я обрел способность внутреннего видения? Отдельный разговор. Но прошу вас, расскажите, как вы к этому пришли. Что вы увидели, когда и как? Я должен понять. Потому что, как я думаю, эта способность была мне дана, чтобы я действовал. Но пока ничто и никто не дал мне понять, как именно. Даже мое внутреннее видение не способно проникнуть сквозь эту непроглядную темноту. Иста внимательно посмотрела на сидящего перед ней Кэсарела. Я могу рассказать только то, что я знаю. Правду. Понимание того, что происходит за пределами моего ума. Понимание я вам не дам, только правду. Я всегда говорю только правду. Теперь я это вижу, сказал Кэсарел, глубоко вздохнув. «Но вы когда-нибудь рассказывали то, что знаете?» Покусывая нижнюю губу, королева внимательно смотрела на Кэссерла. Ее дрожащие руки, принадлежавшие, казалось, какой-то совсем иной истине, а не той, что сидела перед Кэссерлом, принялись разворачивать сложенный платок, лежащий на ее колене. Она кивнула и заговорила голосом столь тихим, что Кэссерлу пришлось вытянуть шею, чтобы уловить ее слова. Это началось, когда я была беременна из Эль. Мне стали являться разные вещи. Пришла, а потом ушла способность внутреннего видения. Я думала, что это следствие беременности. У некоторых женщин с мозгом в это время происходит нечто необычное. В этом меня убеждали и врачи. Я видела медленно плывущие по воздуху тени. Это были призраки. Видела темную ауру вокруг Иоса и юного Орика. Слышала голоса. Во сне мне являлись золотой генерал, Фонза и его верные друзья, горящие у башни. Видела я и весь Шелеон целиком. Мою страну, гибнущую в огне. Королева помолчала, после чего заговорила вновь. Когда Эйзель родилась, видения прекратились. Я думала, что просто на время сошла с ума, а потом выздоровела. Глаз не способен увидеть себя сам. И даже если ты наделен внутренним видением, ты не можешь видеть в себе то, что познать тебе не дано. Ему на пути встретился Умигат. Ему за счет других людей было даровано искусство видения — а он все еще мечется в поисках ответа на вопросы, от которых зависит и его жизнь, и, что важнее, жизнь Шелеона. Королева между тем продолжала. Потом я вновь забеременела, на этот раз Тедосом. Видения возобновились, причем все было вдвое хуже, чем было до этого. Я думала, что окончательно сошла с ума, и это было невыносимо. Только тогда, когда я пригрозила королю, что убью себя, Эс рассказал мне о проклятии. Он все это время знал о нем и думал о нем. Как должен себя чувствовать человек, которому не хотят рассказать правду, пусть даже ужасную правду. Пребывая в неведении, он мечется в страхе, не понимая, что происходит. Лучше уж горькая правда, чем полное неведение. Я была в ужасе. Оказалось, что я родила детей для кошмарной судьбы. Я молила богов, чтобы проклятие не коснулось их, чтобы боги рассказали мне, как избавить моих крошек от мучений и преждевременной смерти, как спасти невинных. Мгновение помолчав, Иста продолжила свой рассказ. И вот, когда я уже готова была родить Тейдоса, мне явилась мать Лета. Не во сне, не в видениях. Она пришла днем в своем истинном облике. Она стояла от меня так же близко, как вы сейчас. Я упала на колени. Если бы я осмелилась, я бы могла прикоснуться к ее одеждам, Дыхание ее было пропитано самыми изысканными ароматами цветов. Лицо ее было столь прекрасным, что глазам было больно. Голос ее был словно чудесная музыка. Губы исты смягчились. Воспоминания о встрече с богиней эхом отозвались в ее памяти, отразились на ее лице, словно отблеск солнечных лучей на темной воде. Но вот она вновь нахмурилась и заговорила. Мать лета сказала, что боги ищут возможность снять проклятие. Оно не принадлежит этому миру. Это был дар богов золотому генералу, и тот недолжным образом им распорядился. Она сообщила мне, что боги освободят наш род от проклятия, если кто-то из наших подданных по собственной воле трижды пожертвует своей жизнью, «Ради рода Шалеона». не недоумевал. Звук собственного дыхания казался ему столь громким, что заглушал тихий голос Исты. Он решился задать вопрос, хотя ему самому вопрос этот показался глупейшим. «Я не уверен, что найдутся сразу трое, способные на такой поступок», — сказал он. «Все не так», — иронически улыбнулась Иста. Вы не понимаете. Не трое, а один. Нет, я понимаю, но только не вижу решения. Это что, иносказание? Пророчество не так просто читать. Там же сплошной шифр. Королева неопределенно покачала в воздухе раскрытыми ладонями и вновь принялась складывать платок. Я рассказала об этом Иасу. тот лорду Дилютезу. Он во всем доверял Делютезу, готов был все ему отдать. Кроме меня. Острое любопытство, свойственное историкам, охватило Кэссерила. Теперь, когда им обоим стало ясно, что они оба причастны святости, говорить Систой оказалось очень просто. Это была простота хрупкая, шаткая, тонкая. Кэссерилу казалось одно неосторожное слово, и она пропадет безвозвратно. И тем не менее, между святым и святой, между их душами, установилась связь гораздо более деликатная и интимная, чем связь между обычными влюбленными. Кесарил начал понимать, почему общение с ним с такой страстью искал умигат. Это был духовный голод, жажда неотолимая, любовь истинная. «Что у них были за отношения?» — спросил он. Истопожало плечами. Они стали любовниками задолго до того, как я родилась. Кто я такая, чтобы их судить? Дилютес любил Иеса. Я тоже любила Иеса. Иос любил нас обоих. Он так старался, он так обо всех заботился, он с таким упорством нес на себе тяжесть утраты и своих братьев, и своего отца Афонза. Он почти до смерти вымотал себя этой заботой и этой любовью, Тем не менее, все пошло прахом. Несколько мгновений исто колебалась, и Кессерла поразила мысль, что она не просто делится с ним своими воспоминаниями, она делится с ним своим сердцем. Ибо она вновь заговорила, еще более медленно и тихо. Я не помню, кому это пришло в голову первому. Мы сидели ночью, все трое. Только что родился Тейдес. Я по-прежнему была наделена внутренним видением и знала, что оба наших ребенка окружены темной аурой проклятия, как и бедный Орика. Спаси моих детей! кричал Иос, упав головой на стол и плача. Спаси моих детей! А лорд Делютес сказал: Ради любви к тебе я попытаюсь это сделать. Я пойду на жертву. — Но каким образом? — шепотом спросил Кэссерил. Королева покачала головой. Мы обсуждали сотни способов. Было непонятно, как можно убить человека, чтобы потом его оживить и убить вновь. Невозможно. И тем не менее мы нашли лазейку. Утопление. Минимальные физические повреждения. К тому же мы слышали множество историй о том, как утопленников возвращали к жизни. Делютес даже ездил к людям, с которыми это приключилось, чтобы изучить их случаи и определить, как нам все устроить. Кесрил слушал, затаив дыхание. «Утопление, о, боги! Человек должен пойти на это сознательно» находясь, что называется, в ясном уме и твёрдой памяти. Его руки дрожали. Исто же продолжал рассказ. Мы призвали одного из наших врачей, и клятвы обязали молчать обо всём, в чём он будет участвовать. После этого спустились в казематы замка. Делютес позволил раздеть себя и связать. Мы подвесили его головой вниз над баком с водой, а потом опустили. Когда он перестал дёргаться, мы подняли тело. «И он умер?» — тихо спросил Кэссерил. «Тогда обвинение в государственной измене...» «Да, он умер. Но не в последний раз. Мы его оживили». «Вот как?» «Мы поняли, что наш способ работает!» — воскликнула Иста, сжимая руки. «Я это чувствовала. Проклятие можно снять!» Но Дилютес... Нервы у него не выдержали. На следующую ночь он отказался совершить второе погружение. Он кричал, что я хочу убить его из ревности. А потом мы с Эсом совершили ошибку. Кэсрилл понимал, куда она ведет. Беда была в том, что он все видел даже с закрытыми глазами поэтому он не стал их закрывать, а не отрываясь, смотрел в лицо королеве. «Мы схватили его», — продолжила королева, «и предприняли вторую попытку, используя силу». Он кричал и плакал. Я стал уже сомневаться, но я крикнул ему, «Мы должны это сделать, подумай о детях». Но на этот раз, когда мы вытащили его из воды, он был мертв. И ни наши молитвы, ни слезы его не оживили. Королева сделала паузу и посмотрела к осрелу в глаза. Я был потрясен, я растерян. Внутреннее видение меня покинуло. Боги от меня отвернулись. Следовательно, обвинение в государственной измене было ложным. Фундаментально ложным. Да, это была ложь чтобы скрыть наш грех и объяснить людям смерть Дилютеза. Она глубоко вздохнула. Но его семье позволили унаследовать его имущество и земли. Ничто не было отобрано, как это делается с изменниками. Ничто, кроме репутации и чести. Кэсрил же знал, репутация и честь были всем для гордого Дилютеза. Богатство же для него являлось лишь внешним знаком репутации и чести. Королева же продолжала. «Все это было совершено под влиянием паники, а потом мы уже не смогли повернуть вспять. И именно это обстоятельство все последующие месяцы грызло Иоса более всего. Больше уж пробовать он не стал. Ведь здесь нужен был доброволец, готовый пожертвовать собой». Насилие бы ни к чему не привело. Поэтому Иос отказался от борьбы и умер от горя и чувства собственной вины, оставив меня с двумя детьми, совершенно беззащитными перед темными силами проклятия. Пальцы королевы судорожно рвали кружева платка, но она не провалилась в истерику, как того боялся Кэссерил, готовый вызвать помощь. Наконец королева успокоилась. Дыхание ее выровнялось. Руки улеглись на колени. «А вы...» — наконец обратилась она к Кесрилу. «Рука Бога коснулась и вас?» «Да. Мне очень жаль». Неуверенная улыбка осветила его лицо. «Ничего», — сказал он, потирая шею. Наступила его очередь исповедаться. Говоря с другими, он мог скрывать правду во имя минутной целесообразности. «Сыстый этот номер не пройдет. Здесь...» Искренность за искренность и правда за правду. А еще рано за рану. «Что вы знаете об уручении Изель и о смерти Донда Диджеронала?» — спросил он. «Два вестника приехали один за другим до того, как мы стали праздновать помолвку. Мы даже не знали, что нам и думать». «Праздновать? Помолвку сорокалетнего и шестнадцатилетней? Она вскинула голову совсем, как это делала Изель, и у Кессерла перехватило дыхание. «Между мной и Иосом разница в возрасте была еще больше», — сказала она. «Понятно. Именно по этой причине королева могла иначе оценивать то, что произошло». «Донда не был Иосом, моя госпожа», — проговорил Кессерл. «Он был развращен, распущен и развратен. Он был преступник». Я более чем уверен, что это он убил сэра Диссанду. Может быть, даже собственноручно. Они с братом планировали прибрать к рукам все в Шалеоне. Через Зорика, Тейдоса и Изель. Иста тронула ладонью горло и сказала. Я встречалась с Марту при дворе много лет назад. Он тогда уже пытался стать вторым делютезом. Делютез ярчайшая звезда королевства. Марту был недостоин чистить его сапоги. А с Дондой я никогда не виделась. Донда это настоящая катастрофа», — проговорил Кэссерил. «Впервые я встретил его много лет назад, и уже тогда он был насквозь испорченный человек. С годами все стало только хуже». Изель была в ужасе, когда Орика устроил эту помолвку. Она умоляла богов избавить ее от этого позорного брака, но боги ей не ответили. Поэтому за дело взялся я». Я хотел убить его, но мне не удалось подобраться достаточно близко. И тогда я обратился с молитвой к бастарду и совершил ритуал магии смерти. И у меня всё получилось. Королева удивлённо вскинула брови. «Но почему же вы не умерли?» Я думал, что умираю. Когда же я очнулся и узнал, что Донда погиб, а я нет, я не знал, что и думать. Но Умигат предположил, что молитва, которую Изель обратила к дочери, вызвала второе чудо, и госпожа Весны спасла мою жизнь от бастардового демона, хотя, вероятно, лишь на время. Умигат святой, хотя я думал, что он всего-навсего гром. История становилась все более запутанной. Кесарел глубоко вздохнул и рассказал королеве про Умигата, про зверинец и про то, как зверинец хранил бедного Орика от проклятия. Но Донда, пока был жив и собирался жениться на Изель, обманул Тейдоса, сказав, что зверинец — это ракнорийское колдовство и цель его — убить Орика. Тейдос поверил ему. Пять дней назад Тейдас, взяв в помощники свою баосийскую охрану, убил почти всех священных зверей и птиц и только случайно не убил самого святого Умигата. Леопард Орика, умирая, оцарапал принцу ногу. Клянусь, это была лишь царапина. Если бы я тогда понимал. Но рана инфицировалась. Конец был... Конец был быстрым и безболезненным. «Бедный Тейдос», — прошептал Иста, глядя в сторону. «Мой бедный Тейдос, ты был рожден, чтобы быть обманутым». Так или иначе, — закончил Кэссерилл, — благодаря странному сочетанию чудес, Донда и Демон оказались заключенными в моем нутре. Там у меня нечто вроде опухоли. «Капсула. Когда они выйдут наружу, я умру». Лицо Исты стало совсем неподвижным. Подняв глаза, она изучающе посмотрела в лицо Кессерла. «Это будет второй раз», — сказала она. «Что?» Она вдруг отбросила платок и дрожащими пальцами ухватила Кессерла за воротник плаща. Ее глаза жгли его лицо, дыхание ее участилось. «Кто вы?» — спросила она. — Вы, лорд Дилютес, не отпирайтесь. Вы явились, чтобы спасти Изель. Вы ее, лорд Дилютес, так? Я... я... — забормотал Кэссерил. Сердце его упало. — Дважды, дважды! — страстно шептала королева. — Но как совершить это в третий раз? Зрачки ее расширились, почти полностью поглотив радужную оболочку. Губы дрожали. «Кто вы?» — спросила она хрипло. «Я только кесарил, моя госпожа», — ответил он. «И никакой не делю, тесс. в этом нет никаких сомнений. Я не богат, не могуч, блестящим придворным я никогда не был и не буду. Не буду и красивым, боги мне в этом свидетели. Не буду и особо храбрым, хотя если меня зажать в угол, я вступлю в драку». Исто нетерпеливо отмахнулся. Сбросьте с него все эти украшения, и он все равно будет сиять. Верный, преданный, до самой смерти. Два раза умирал, но как быть с третьей смертью? Все это безумие, моя госпожа. Покачал головой Кесарил. Есть другой способ избежать проклятия. У меня есть план, как спасти Изель. Только клянусь богами, не через утопление. Глаза ее все еще пугающе большие, по-прежнему изучали его лицо. «Вас надоумили боги?» — спросила она. «Они с вами говорили?» «Нет, я дошел до этого своим умом». Иста радости Кессерла отпустила его воротник и, откинувшись на спинку скамьи, озадаченно на него посмотрела. «Своим умом? В этом деле?» Кессерл принялся объяснять. Сара, как и вы, вышла замуж за короля из рода Шалеона и таким образом стала жертвой проклятия. Как и вы. Но я думаю, возможен и обратный ход. Изель выйдет замуж за пределами проклятого рода и будет спасена. Тейдесу, увы, этот вариант не мог подойти. А Изель... Я как раз направляюсь в выбру, вести переговоры о браке Изель с тамошним наследным принцем Бергоном. «Диджер Анал хотел бы предотвратить этот брак, ибо он положит конец его царствованию в Шелеоне. Изель сбежит из Кардегосса под предлогом того, что будет сопровождать в Валенду тело брата». Кэссерилл в деталях изложил план путешествия Изель в Валенду и ее встречи с Бергоном. «Может быть», — прошептала Иста, — «может быть». Кэссерилл не был уверен, что понимает, к кому она обращается. С лицаисты все не сходило выражение крайней обеспокоенности. А ваша мать, спросил он, знает о проклятии, знает правду про смерть Делютеза. Как-то я пыталась ей рассказать. Она решила, что я сошла с ума. Кстати, быть сумасшедшим не так уж и плохо. Здесь есть свои преимущества. Не нужно принимать никаких решений, что есть, что носить, куда идти. «Совсем не важно, кто там умирает, а кто остается жить. Можете попробовать, коли есть охота. Просто расскажите всю правду. Расскажите, что вы беременны демоном и призраком, что у вас есть опухоль, которая ежевечерне ругает и оскорбляет вас, что боги охраняют каждый ваш шаг. Расскажите, и тогда посмотрим, что получится». Она рассмеялась. Кассел уже было не до смеха. Иста скривилась в вроничной усмешке. «И не делайте такое озабоченное лицо, лорд Кэссерил», — сказала королева. «Если я кому-нибудь расскажу вашу историю, вам будет достаточно просто опровергнуть меня, сказав, что я безумна, и вам охотно поверят». «Мне кажется, безумен тот, кто считает вас безумной, моя госпожа». Иста, покусывая нижнюю губу, отвернулась. Она вся дрожала. Кесрилл вспомнил о своих сидельных сумках, которые лежали на полу возле его ног. Изель написала письмо вам и письмо про винкари, наказав мне доставить их сюда и передать вам. Он покопался в сумке, нашел пакет с письмами и отдал королеве предназначавшееся ей письмо. Руки его дрожали от усталости и голода. Кроме всего прочего. «Мне нужно привести себя в порядок и поесть», — сказал он. К Ко времени, когда она вернется, я надеюсь стать подходящим ей собеседником. Иста прижала письмо к груди. «Позовите моих компаньонок», — сказала она. «Я отправляюсь спать. Нет смысла в бодрствовании». Кассерил посмотрел на королеву и твердо сказал. «Смысл есть. И этот смысл, ваша Изель». «А, вы все об этом. Еще один заложник. Точнее, заложница». Как только она исполнит свою роль, можно будет и заснуть, но уже навсегда вечным сном. Она наклонилась к Касарилу и потрепала его по плечу, словно хотела приободрить. Но сейчас, сказала Иста, я хочу просто поспать. Я так устала. Мне кажется, я все свои горести и страдания испила до срока, и сил у меня более нет. Я абсолютно пуста. «Я понимаю вас, моя госпожа». «Конечно, понимаете. Как, однако, все это странно». Кесрилл осторожно потянулся к скамье, с ее помощью выпрямился и вышел, чтобы позвать компаньонок королевы. Иста нехотя позволило им начать ухаживать за ней. Кесрилл перебросил седельные сумки через плечо и отклонился. «Как много, значит, в жизни человека горячая вода!» Свежая одежда и сытный ужин. Отмывшись, переодевшись и поев, Кесрилл, по крайней мере, физически ожил, хотя в уме своем все еще переживал то, что было сказано и услышано во время разговора с королевой. Когда слуги усадили его в маленькой гостиной покоев провинкары, где он должен был ожидать ее возвращения, он был благодарен судьбе за время и возможность причесать свои мысли. Веселый огонь потрескивал дровами в камине. Чувствуя боль в каждой косточке, Кэсрилл сидел в мягком кресле, потягивал вино, разбавленное водой, и пытался не заснуть. Провинкару ждали с минуты на минуту. И действительно, она вскоре появилась, сопровождаемая своей компаньонкой леди Ди Хилтер и мрачным сэром Ди Ферреем. На ней был роскошный наряд из зеленого атласа и бархата, сияющий бриллиантами, Но только взглянув на лицо Правинкара, Кэссерил понял, что печальную новость ей уже передал кто-то из взволнованных слуг. Кэссерил вскочил и отвесил поклон. Провенкара схватила Кэссерила за руку и, пристально вглядываясь в его лицо, спросила. «Кэссерил, это правда?» Тейдес неожиданно умер от инфекции. «Сезель, все хорошо». Он глубоко вздохнул и добавил. «Она теперь наследница Шелеона. «Бедный мальчик». «Вы уже сообщили Исте?» «Да». «О, боги! И как она это приняла?» «Все лучше не рассказывать». Из всех вариантов ответа Кесарел выбрал самый простой. «Спокойно, ваша светлость. Я боялся, что у нее будет приступ, но этого не произошло. Мне кажется, удары, которые нанесла ей жизнь, сделали ее достаточно бесчувственной к новым бедам. Не знаю, что будет завтра». Ее компаньонки уложили королеву в постель. Провенкара вздохнула. Взор ее блеснул слезами. Кэсрил склонился над своими сидельными сумками. «Изель доверила мне передать вам письмо. А это письмо для вас, сэр Ди Феррей, от Бетрис. У нее не было времени, чтобы много писать». Он передал адресатам запечатанные послания. «Они скоро приедут», — добавил он. «Изель собирается похоронить Тейдеса в Валенде» произнесла про венкара, разламывая восковую печать и совершенно не заботясь о том, куда упадут ее обломки. «Как я хочу ее увидеть!» Она быстро пробежалась по строчкам письма и пожаловалась. «Коротенькая». После чего вскинула брови и прочитала, глядя на Кэссерла. «Кэссерл тебе все расскажет». «Да, ваша светлость, я должен многое рассказать, и кое-что только вам». Обернувшись к своим провожатам, она велела ему идти. «Идите, я потом вас позову». Дифферей по пути к дверям ломал печать на своем письме. Она села, шурша тканями и по-прежнему сжимая письмо и, указав на кресло, велела Кэссерилу сесть. «Я должна поведать Исту, пока та не уснула», — сказала она. «Я постараюсь говорить кратко, ваша светлость», — пообещал Кэссерил. «Вот что я узнал за это время, проведенное в Кардегосе, и через что я прошел, чтобы это узнать». Он не был уверен, что до Провенкары дойдет смысл его истории. Исто это сразу поняла. Но он обязан вскрыть перед Провенкарой суть того, что происходит. Правда, это не имеет большого значения, но архиепископ Кардегорский Минденаль подтвердит правдивость моего рассказа, если у вас будет возможность с ним встретиться. Вы сможете сказать ему, что это я вас послал, и он все вам откроет. Провенкар вскинула брови. «При чем здесь архиепископ?» «Мне нужен человек с непререкаемым авторитетом». Провинкара сердито глянула на Кэссерила. «Кэссерил? Мне не до глупых шуток. Стали таким же загадочным, как Иста». «Конечно, ирония, с помощью которой Иста защищается от внешнего мира, может раздражать». «Иста, но кто поддержит Исту?» «Провинкара», — продолжил он. «У вашей дочери разбито сердце». Чтобы спастись от этой боли, она хотела бы умереть, но она не безумна. Боги не столь милосердны. Пожилая женщина вздрогнула, словно слова кэсрела резанули ее по незажившей ране. Горе ее слишком экстравагантно, как будто кроме нее никто не вдовел и не терял детей. У меня было и то, и другое, но я не стонала и не выла годами. Да, бывают и случаются часы горечи. Но есть обязанности, которые я выполняю. Если она не безумна, то значит предельно эгоистична. Может ли он объяснить Правинкаре, почему горе исто уникально, не погрешив против того доверия, которое оказала ему королева? правда должна помочь. Он склонился головой к голове, голове Правинкара и начал. Все началось в года, когда король Фонза вел войну против золотого генерала. В самых простых и доходчивых словах Кесарелл рассказал про Винкари историю проклятия и то, как оно действует на род Шалеона. Во время правления Иоса было достаточно несчастий, а потому ему не нужно было упоминать гибель Дилютеза. Неспособность Терека иметь детей, медленное, но верное разложение двора и первых советников короля, неудачи в политике и утрата здоровья — этого вполне хватило в качестве аргументов. Провинкара нахмурилась. «Это что, следствие ракнорийской черной магии?» «Нет», — покачал головой Касарел. «Как я это понимаю, мы имеем дело с нарушением некоего баланса в мире богов и духов, с неоправданным истощением океана святости, лежащего в основании всего сущего». Провинкара недовольно пожала плечами. «Ну, вы скажете». «Ладно, оставим эти тонкие материи богословам» а мы будем считать это черной магией. Вопрос практический — как ее преодолеть? Увы, не так-то все просто. Решение зависит от точного диагноза. Иос и попытались действовать на пролом, словно проклятие было лишь актом черной магии. И что получилось? Нельзя механически исполнять ритуал, не зная, что за ним стоит. «А все это имеет связь с магией смерти, в результате которой умер Донда Диджеронал?» На этот вопрос Кесарелл, по крайней мере, мог ответить. Нет ничего проще. Он уже решил отбросить как можно больше деталей, имеющих отношение к противоестественному. Вряд ли провинкара станет верить ему больше, если он продолжит бубнить ей про демонов, про привидения, про святых, про внутреннее видение и прочие не менее гротесковые вещи. У него и так было, чем ее поразить. Он начал рассказ с истории помолвки, которая привела к столь ужасным последствиям, хотя и умолчал о реальных причинах смерти Донда, о совершенном им Кессерлом убийстве. Так же, как он ни слова не сказал об убийстве, совершенном Истой и Иосом. Правда, Провинкара оказалась не столь щепетильной. Если лорд Донда был таким отвратительным человеком, как вы его описываете, — фыркнула она. — Я буду ежедневно молиться за нашего безымянного благодетеля. — Именно так, ваша светлость. Я молюсь за него каждый день. К тому же Донда всего лишь младший брат в семье Диджи Роналов. О чем только думал этот Орика. Глупец, да и только. Избегая говорить о невыразимом, Кэссерл описал зверинец как оздоровительное средство, придуманное и созданное для Орика священниками храма. Собственно, именно таким средством звериница был. Провенкара сразу же поняла политические мотивы, которые побудили Донда спровоцировать нападение Тейдеса на зверей. Погибнуть должны были не только звери, но и король. На известие о предательстве Тейдеса она ответила горестным стоном. Зато новость о том, что Валенда должна готовиться к похоронам, к свадьбе и последующей войне, которые не исключено придутся на одно и то же время, вернула Провинкару к жизни. «Может ли Изель рассчитывать на поддержку своего дяди, нынешнего Провинкара Бауси?» — спросил Кэссерил. «И кого еще вы с ним смогли бы привлечь под наши знамена в войне со сторонниками Диджеронава?» Провинкара быстро посчитала лордов, которых она могла бы рекрутировать в ряды сторонников Валенды. «Они будут приглашены на похороны Тейдеса и, конечно же, помогут вырвать Изель из цепких лап канцлера». Список произвел на Кесрела немалое впечатление. Десятки лет, находясь в гуще политических событий, сотрясавших Шелеон, провинкара могла даже не заглядывать в карту, чтобы планировать свои действия. «Попросите их привести с собой как можно больше людей», — сказал Кесрел. «И особое внимание нужно уделить дорогам, соединяющим Валенду с Сыброй, чтобы гарантировать безопасность принца Бергона». «Это будет непросто», — проговорила Провенкара, покусывая нижнюю губу. «Между нами и границей лежат земли, принадлежащие либо Диджераналу, либо его родственникам. Чтобы безопасно добраться до Ибры и обратно, вам нужен приличный отряд. Я дам вам своих людей». «Нет», — покачал головой Кесарел. «Ваши люди вам понадобятся здесь, когда приедет Изель, а она может это сделать до моего возвращения». К тому же, если со мной в выбору отправится большой отряд, мы потащимся, как черепахи. Будут сложности со сменой лошадей, невозможно будет обеспечить секретность. Пусть нас будет мало, но мы выиграем и в скорости, и в скрытности передвижения. А ваше войско пусть нас встречает. Кстати, капитан, которого вы отправили с Тейдосом, продался Донда. Доверять ему нельзя. Замените его кем-нибудь, когда он вернется. Винкаров выругалась. Клянусь с демонами бастарда, я отрежу ему уши. Они спланировали отправку шифрованных писем от него к Изели и от Изель к нему через валенду, чтобы у шпионов Диджеранала сложилось впечатление, будто кассерел все еще находится в Баусии. Провинкара пообещала заложить кое-что из драгоценностей Изель на самых лучших условиях, чтобы у него были деньги на дальнейшее путешествие. Они обсудили еще сотню деталей практического свойства. В этом Провенкара была особенно сильна. Несмотря на то, что она строго следовала религиозным традициям и соблюдала ритуалы, богам в ее душе было мало места. Боги, конечно, наградили ее мудростью, практической хваткой, но это были не те дары, которые они предоставили Кессерлу. «Ну что ж, ее счастье. Хочу, чтобы вы поняли», — сказал он под конец. Я думаю, замужество способно спасти Изель. Не знаю, спасет ли оно Исту. Исту. А также Орика, который слепой и опухший от водянки, лежал теперь в своих покоях в Зангрии. Но никакие материнские увещевания не помогут исти встряхнуться и вернуться к жизни, пока над родом висит этот удушающий черный туман проклятия золотого генерала. «Если этот брак вырвет из эли с когтей канцлера, уже одно это принесет мне удовлетворение», — сказала Провинкара. «Понять не могу, как это Ларик решился на такое, и не посоветовавшись со мной». «Если наш план удастся», — сказал Кесрилл, поглаживая бороду, «ваша внучка станет законной королевой Шелеона и королевой консорта Мыбры». Провинкара возмущенно проговорила. Это самая дикая часть того, что происходит. Она же совсем маленькая девочка. Нет, конечно, она всегда соображала лучше, чем Тейдес. Но что там себе думают боги, если они собираются посадить на трон Шелиона ребенка? На что Кесрил ответил тихо и спокойно. Может быть, на возрождение Шелион уйдет так много лет, что лишь столь юному созданию, как Зелю удастся увидеть его новый расцвет. Но не нам с вами. «Вы сами ещё почти ребёнок», — хмыкнула Провинкара. «Куда катится свет? Всем здесь заправляют дети. Неудивительно, что мир сошёл с ума». Помолчав, она сменила тон и проговорила. «Но нужно подумать о завтрашнем дне. Идите спать во имя всех пяти богов. Я-то уж вряд ли засну. А вам нужно. Вы выглядите как смерть, которую чуть разогрели на сковородке. Простите меня и мои года». Не без труда Кесрилл встал и, поклонившись, вышел. Приливы яростной энергии, которые овладевали Провенкарой, были для нее достаточно разрушительными. Если ее не сдерживать, она быстро истощала свои ресурсы. Поэтому, выйдя, он тут же отправил леди Дихьюлтор к Провенкаре, чтобы та последила за кузиной. Кесрила поместили в так хорошо знакомую ему комнату в главном здании. В комнате было холодно, и он с благодарностью забрался под нагретые простыни. Это было похоже на долгожданное возвращение домой, хотя теперь знакомые очертания и предметы казались ему странными. Мир изменился, потому что изменился он, и в этом мире, казалось, не было места, где он мог бы лечь и по-настоящему отдохнуть. Донда как с цепи сорвался. Он целую ночь терзал Кесрила, не давая уснуть. Конечно, он представлял собой опасность, но эта опасность стала столь обыденной, что бояться ее не было никакого смысла. Терзали Кесрила и воспоминания о разговоре с сыстой. Ужасные надежды, которые та питала, мешали ему овладеть собой и успокоиться. Ну и в добавление ко всему, волновал его завтрашний день, когда, взгромоздившись на коня, он отправится в сторону моря с которым у него были связаны не самые радужные воспоминания.